В оранжерею ворвался Пауль, сжимающий что-то в правой руке. Он захлопнул за собой дверь, огляделся, увидел мать, подошел, отбрасывая с пути листву, увидел фонтан и сунул кулак с зажатым в нем предметом под падающую воду. «Пауль!» Она схватила его за плечи, тревожно глядя на его руку. «Что это такое?» Он ответил. «Небрежно». Но она уловила в его голосе напряжение. «Охотник-искатель». Поймал его в комнате и разбил ему нос. Но хочу быть уверенным. От воды его наверняка закоротит. — Окуни его! — скомандовала она. Вскоре она сказала. — Руку можешь вынуть, а эту штуку оставь в воде. Пауль вытащил руку, стряхнул капли воды, не отрывая взгляда от металлической штуковины в чаше фонтана. Джессика отломила черенок пальмового листа, ткнула им в смертоносное жало. Охотник был мертв. Она уронила черенок в воду, посмотрела на сына. Его глаза обегали комнату с тем особым вниманием, которое было так хорошо знакомо Джессике. Путь Беннегиссерит. — Это место, по-моему, что-то скрывает, — сказал он. — У меня есть основания считать его безопасным, — возразила Джессика. — Мою комнату тоже считали безопасной. Хават говорил, — это же был охотник-искатель, — напомнила она. Значит, кто-то управлял им, кто-то в доме. У дистанционного управления этим оружием ограниченный радиус действия, и его могли спрятать здесь уже после осмотра хавата. Но, сказав это, она подумала о послании на листе от изменника из доверенных лиц или приближенных. Но это не хават. О, конечно, не хават. — Люди хаваты сейчас прочесывают дом, — сообщил Пауль. — Этот искатель чуть не убил старуху, которая пришла меня разбудить. — Ее зовут Шэдоут Мэйпс, — сказала Джессика. — Твой отец вызвал тебя, чтобы... — Это подождет, — отмахнулся Пауль. — Так почему ты считаешь эту комнату безопасной? Джессика указала на записку и пересказала ее содержание. Пауль немного расслабился. Но сама Джессика оставалась внутренне напряженной. Милостивая мать, охотник-искатель, ей пришлось привлечь всю свою подготовку, чтобы не поддаться приступу истерической дрожи. Пауль сказал, как бы между прочим, констатируя факт, конечно, это харконена нам придется их уничтожить. В этот момент в дверь постучали, условный стук кого-то из людей хавата. — Войдите, — разрешил Пауль. Дверь распахнулась, и в помещение, склонившись, вошел высокий офицер в мундире от рейдисов и с эмблемой службы хавата на фуражке. «Вы здесь, господин», — с облегчением сказал он. «Домоправительница так и сказала, что вы, наверное, здесь». Он огляделся и продолжил. «В подвале мы нашли глухой закуток и поймали прятавшегося там человека. У него был пульт управления искателем». «Я желаю принять участие в его допросе», — заявила Джессика. простите миледи взять его не удалось он мертв наша ошибка и ничего почему его можно было бы опознать спросила она пока мы не нашли ничего миледи он ракейец спросил пауль джессика одобрительно кивнула правильный вопрос — Похож на Аракийца, во всяком случае, — ответил охранник. — Судя по всему, его запрятали там больше месяца назад и оставили дожидаться нашего прибытия. Вчера мы проверяли подвал, но камень и раствор, там, где он проник в подвал, были не тронуты. Готов ручаться своей репутацией. — Никто не сомневается, что вы проверяли дом тщательно, — успокоила его Джессика. — Я сомневаюсь, миледи. — Надо было проверить все там акустическим зондом. — Надо полагать, сейчас вы именно это и делаете, — сказал Пауль. — Да, господин. Сообщите отцу, что мы задерживаемся. — Будет исполнено немедленно, господин. Он взглянул на Джессику. Согласно приказу Хавата, в подобных ситуациях молодого господина следует препроводить в безопасное место и надежно охранять. Его глаза снова обижали оранжерею. — Тут достаточно безопасно? — У меня есть основания считать это место безопасным. ответила Джессика, и Хават, и я ее проверили. Тогда я выставлю охрану рядом с этим помещением, пока мы не проверим еще раз весь дом. Он поклонился Джессике, отдал честь Паулю, вышел и закрыл за собой дверь. Пауль прервал внезапно нависшее молчание. «Может, стоит позже нам самим проверить дом? Ты можешь заметить то, что другим никогда не увидеть». «Я не проверила еще только это крыло», отозвалась она, «Оставила его напоследок, потому что... потому что Хават лично его осматривал», — докончил Пауль. Джессика метнула в него вопросительный взгляд. «Ты подозреваешь Хавата?» «Нет, но он уже не молод, и он переутомился. Можно было бы снять с него часть нагрузки. Это только обидело бы его и повредило его работе». — возразила Джессика. — К тому же теперь, когда Хават узнал о случившемся, в это крыло и муха не пролетит. Он будет чувствовать себя виноватым, и... — Но мы должны принять и свои собственные меры, — сказал Пауль. — Хават верой и правдой служил трем поколениям отрейдесов, — ответила Джессика. — Он достоин всего уважения и доверия, которыми мы можем заплатить ему, и еще много большего. «Когда отец недоволен каким-нибудь твоим поступком, — хмыкнул Пауль, — он говорит «Бенегиссерит» таким тоном, словно это ругательство. «И что же во мне не нравится твоему отцу?» «Ну, в частности, ему не нравится, когда ты с ним споришь. Ты не твой отец, Пауль». И Пауль подумал, «Это сильно обеспокоит ее, но я должен рассказать ей, что говорила эта Мэйпс, относительно предателя среди нас. — Что ты скрываешь, Пауль? — спросила Джессика. — Это совсем на тебя не похоже. Он пожал плечами и подробно пересказал свой разговор с Мэйпс. А Джессика подумала о послании на листе и, неожиданно решившись, показала лист Паулю и прочитала зашифрованное сообщение. — Надо немедленно сообщить отцу, — сказал Пауль. — Я пошлю ему шифрограмму. «Нет», — возразила Джессика, — «придется подождать, пока ты не останешься с ним наедине. Чем меньше людей будет об этом знать, тем лучше». «Ты хочешь сказать, что мы никому не можем доверять?» «Дело не совсем в этом», — объяснила она. «Возможно, так и было задумано, чтобы послание попало к нам. Те, кто оставил его для нас, могли верить, что все это правда. Но что, если единственной целью всего этого было получение нами этого сообщения?» Лицо Пауля оставалось таким же мрачным. «Чтобы ослабить нас, посеяв в наших рядах недоверие и подозрение. Поэтому ты должен наедине и с величайшей осторожностью рассказать отцу об этой возможности», — кивнула Джессика. «Понимаю». Она повернулась к высокому окну светофильтру и смотрела теперь туда, где на юго-западе садилось солнце аракиса желтый из-за стекла шар над изломанной линией скал. Пауль повернулся вместе с матерью. «Я тоже не думаю, что это Хават. Может, Юэ?» «Он не из особо приближенных или особо доверенных лиц», возразила Джессика. «Кроме того, я могу поручиться, что он ненавидит Харконненов не меньше, чем мы, если не больше». Пауль глядел на скалы, думая. «Это никак не может быть Гурни». «Или Дункан? Кто-то рангом ниже?» «Нет, невозможно. Они все происходят из семей, которые были нам верны в течение поколений и по веским основаниям». Джессика потерла лоб, ощутив навалившуюся усталость. «Сколько же тут опасностей!» Она рассматривала ландшафт желтый от цветного стекла. «За герцогской землей раскинулись складские территории». Позади высокой ограды виднелись бункеры, где хранилась меланжа. Вокруг сторожевые вышки-треножники, похожие на испуганных пауков. Отсюда можно было увидеть по меньшей мере двадцать таких складских дворов, протянувшихся до самых скал барьерной стены. Окрашенное светофильтром солнце медленно утонуло за горизонтом. Сразу же высыпали звезды. Одна яркая звезда висела так низко над горизонтом, что ее свет как бы дрожал. Она мерцала в четком размеренном ритме. Тик-тик-тик, тик-тик-тик, тик. Она почувствовала, как Пауль пошевелился в темноте рядом с ней. Но Джессика сосредоточилась на этой яркой, одинокой звезде, осознав вдруг, что то висит слишком низко. что свет ее исходит из точки, расположенной ниже кромки скал. Кто-то подавал сигналы. Она попыталась прочесть сообщение, но код был совершенно незнакомым. На равнине под скалами зажигались новые огни, желтые точки на темно-синем, почти черном фоне. И один огонек, левее чуть в стороне от скопления, вдруг стал ярче и замигал в ответ первому. Тик-тик-тик, тик-тик-тик-тик, очень быстрый, и погас. Тотчас погасла и фальшивая звезда в скалах. Это были сигналы, и они наполнили ее дурными предчувствиями. «Зачем потребовались огни?» — спросила она себя. Почему они не могли воспользоваться обычными коммуникаторами? Ответ был очевиден. Коммуникационная сеть наверняка прослушивалась сейчас агентами герцога Лета. Следовательно, использование световых сигналов могло означать только то, что сигналили его враги, харконнанские агенты. Раздался стук в дверь, и они услышали голос человека Хавата. — Все в порядке, господин Миледи. Мы готовы немедленно проводить молодого господина к его отцу.